Дед приходит в неописанный восторг, заливается веселым смехом и кричит «Отдержай, примерзла!» Дает понюхать табаку и собакам. Каштанка чихает, крутит мордой и обиженные отходят в сторону. Вьюн же из почтительности не чихает и вертит хвостом. А погода великолепная,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 А вчера мне была выволочка. Хозяин выволок меня за волосы на двор и отчесал шпандырем за то, что я качал ихнего ребятенка в люльке и по нечаянности заснул. Примечание — шпандырь, сапожный ремень. А на неделе хозяйка велела мне почистить селедку, а я начал с хвоста А она взяла селёдку и ей и мордой и начала меня в харю тыкать. Подмастерья надо мной насмехаются, посылают в кабак за водкой и велят красть у хозяев огурцы, а хозяин бьёт чем попадя. А еды нету никакой. Утром дают хлеба, в обед каши и к вечеру тоже хлеба, а чтоб чаю или лещей, то хозяева сами трескают».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 А ежели, думаешь, должности мне нету, то я, Христа, ради попрошусь к приказчику сапоги чистить или за место Федьки в подпаски пойду. Дедушка, милый, нету никакой возможности, просто смерть одна. Хотел бы пешком на деревню бежать, да сапогов нету морозу, боюсь. А когда вырасту большой, то за это самое буду тебя кормить и в обиду никому не дам».